Золотое пятилетие. Домициан и Нерон, сын Домиция от Агина Барба и Огрепины, правил 13 лет. В течение первых пяти его правление было терпимо. Поэтому некоторые историки утверждают, что Траян часто говаривал, что всем принципам далеко до этого пятилетия Нерона. Так писала в первых 5 годах царствования Нерона римский историк Секст Аврелий Виктор. С его лёгкой руки и утвердилось впоследствии наименование начального периода Неронова правления как золотое пятилетие. Мнение Трояна, лучшего из принципсов, никак не может быть признано поверхностным. Правивший Римской империей в 97-117 годах и совершивший ее последние великие завоевания, он детские и юношеские годы провел при Нероне, появившись на свет за год до его прихода к власти. Потому что Великий император мог судить об этом времени не только по документам и по рассказам историков, но и по свидетельству своих старших современников, очевидцев этих лет. И его собственные юношеские впечатления о Нероне тоже сыграли свою роль. В пользу справедливости суждения Марка Ульпия Траяна говорят и свидетельства историков, вовсе не расположенных к Нерону. Итак, Обратимся к дней нероновых прекрасному началу, когда в Риме был принцеп молодой, прекрасный. Став императором, он отныне именовался Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Имена Цезаря и Августа были обязательны, они подчёркивали принадлежность к правящему роду Юлиев-Клавдиев. Постепенно они утрачивали значение имён, превращаясь в высшие титулы. Цезарями и августами именовали себя и римские императоры других династий, и лишь в конце III века император Диоклетиан установит иерархию титулов: Август старший император, а Цезарь младший. Употребление слова Цезарь в отношении Нерона фактически было уже скорее титулом, нежели личным именем управление Нерон начал с великолепных похорон Клавдия. Он произнёс речь, наполненную похвалами в адрес покойного принцепса. Она однако не произвела большого впечатления на присутствующих, хотя поначалу Нерона слушали очень внимательно. Внимание сменилось ироничными улыбками, когда многие узнали стиль Сенеки. Ворчали старики, извитительно утверждавшие, что Нерон стал первым правителем, которому понадобилось чужое красноречие. Так что ораторскому дебюту Нерона сопутствовало некоторое разочарование. Оно однако быстро прошло, когда молодой принцепс выступил в Сенате, Где собственно, со специального сенатского постановления относительно вручения ему верховной власти и согласия с этим войска, и начиналось его законное правление. Бальзамом на душу всех сенаторов, да что там сенаторов, всего римского народа были его слова о том, что править он будет по начертаниям Августа. Далее следовали бесконечные планы начинающегося правления, которые вызвали подлинно всеобщее одобрение и искренний прилив народных симпатий к столь достойно начинающему свой путь во власти императору. Нерон сказал о том, что располагает примерами и советами, как наилучшим образом управлять государством что его юность не довелось соприкоснуться с междоусобными войнами и семейными раздорами, и что поэтому он не приносит с собою ни ненависти, ни обид, ни жажды мщения. Затем он наметил будущий образ правления, отмежовываясь главным образом от того, что ещё вызывало озлобление. Он не станет единоличным судьёй во всех судебных делах, дабы заперев в своём доме обвинителей и подсудимых, потакать таким образом произволу многих могущественных. Он не потерпит под своей кровлей никакой продажности, не допустит никакого искательства. Его дом и государство будут решительно отделены друг от друга. Пусть Сенат отправляет свои издревле установленные обязанности. Пусть Италия и провинции римского народа обращаются по своим делам в трибуналы консулов. Пусть консулы передают их в Сенат. Он же будет ведать лишь теми провинциями, которые управляются военной властью. Программа безусловно продуманная. Сначала экскурс в прошлое, напоминающий о том, при каких не самых благоприятных обстоятельствах приходили к власти предыдущие владыки Вечного города. Цезарь и Август получали власть в результате кровавых гражданских войн. Семейными раздорами деликатно названный приход к власти Калигулы и Клавдии. Первый, как говорили, стал принципсом после того, как придушил никак не желавшего умирать Тиберий, а Клавдий наследовал пронзённому мечами заговорщиков родному племяннику. «Наконец, он человек юный, не испорченный, потому не чета тому же Тиберию, обретшему власть в 56 лет и проявившему в старости все дурные привычки, за несколько десятилетий накопившиеся и до поры скрываемые». Политическая составляющая программы Нерона выглядела действительно возвращением к идеальной форме правления, провозглашенной некогда августом когда принцепs не самовластный правитель империи, но лишь первое лицо в государстве, являющееся гарантом его единства и внутреннего мира, в нём отвечающий за его финансовое благополучие и военную мощь, но твёрдо соблюдающий законы и представляющий всем древним учреждениям, созданным римским народом, исполнять свои традиционные обязанности, Принц, сотрудничающий с сенатом, не ущемляющий его установленных прав, разумно согласно законам делящий с ним государственное управление, таким предстал Нерон перед сенатом римского народа в первые дни своего правления. И надо сказать, в первые его годы старательно соблюдал эти достойные принципы. Милость, проявленная Нероном к сенату, Вовсе не ограничивалось стенами Курии, где заседали отцы отечества. И в отношении широких слоёв римского народа он не пропускал ни единого случая показать свою щедрость, милость и мягкость. Обременительные подати он или отменил, или умерил. Награды доносчикам по Папиеву закону он сократил вчетверо. Народу раздал по 400 сестерцев на человека. Сенатором из знатнейших, но обедневших родов назначил ежегодное пособие, иным до 500 тысяч. Претерианские когорты на месяц освободил от платы за хлеб. Когда ему предложили на подпись указ о казни какого-то уголовного преступника, он воскликнул «О, если бы я не умел писать!»